под прессом для досок. Чем ближе мы подходили к арбузным делам, тем сильнее чувствовался запах кипящего сахара, который вываривали там в специальных баках. На солнце твердели целые штабеля, ленты, измысловатые фигуры из сахара. Красный сахар, золотой сахар, серый сахар, черный беззвучный сахар, белый сахар, голубой сахар, коричневый сахар. — Красивый сахар, — сказал Фред. — Угу. Я помахал рукой Эду и Майку, которые занимались тем, что отгоняли от сахара птиц. Они помахали мне в ответ и опять занялись птицами. Мы вошли внутрь. На арбузных делах работает около дюжины человек. Под двумя огромными баками горел огонь. Пит подбрасывал туда дрова. Он был потным и разгоряченным, но это его естественное состояние. «Как сахар?» — спросил я. «Отлично!» — сказал он. «Сахара много. Как дела в Смертидее? «Хорошо!» — сказал я. «Говорят, у тебя что-то с Полин?» «Сплетни!» — сказал я. «Я люблю Пита. Мы уже много лет друзья. Когда я был ребенком, я часто приходил в арбузные дела и помогал ему бросать в огонь поленья. «То-то Маргарет злится!» — сказал он. «Говорят, она по тебе сохнет. Ее брат так и сказал». «Совсем, — говорит, — высохла?» «Я ничего об этом не знаю», — сказал я. «Ты для чего сюда пришел?» — спросил он. «Просто захотелось скинуть в огонь пару поленьев». Я поднял с пола большую сосновую деревяшку и сунул ее в топку под баком. «Как в старые добрые времена», — сказал Пит. Из своего кабинета выглянул бригадир. Вид у него был усталый. «Привет, Эдгар», — сказал я. «Привет», — сказал он, — «как дела? Доброе утро, Фред». «Доброе утро, босс. Чего тебя сюда занесло?» — спросил Эдгар. «Фред хочет мне что-то показать». «Что такое, Фред?» — спросил Эдгар. «Это секрет, босс». «Ох ты ж, ладно, разбирайтесь сами». «Разберемся, босс. Всегда рад тебя видеть здесь», — сказал мне Эдгар. «У тебя усталый вид?» — сказал я. «Да, вчера поздно лег». «Выспись сегодня», — сказал я. «Что я и собираюсь сделать, сразу после работы завалюсь спать, даже обедать не буду, перекушу только». «Да, нужно выспаться», — сказал Фред. «Ладно, я пошел к себе», — сказал Эдгар. «Много бумаг, до встречи». «Пока, Эдгар». Бригадир вернулся к себе в кабинет, а мы с Фредом подошли к прессу. «На этом прессе мы делаем арбузные доски, сегодня они были золотистыми». Фред сам здесь мелкий босс, и вся его команда была уже на месте вокруг досок. «Доброе утро!» — сказала команда. «Доброе утро!» — сказал Фред. «Остановите на минуту эту штуку!» Один из команды повернул выключатель. Фред сказал, чтобы я подошел поближе. Потом мы опустились на колени и заползли под пресс куда-то в очень темное место. Там Фред зажег спичку, и я увидел летучую мышь, висящую вниз головой на планке». «Ну как?» — спросил Фред. «Да», — сказал я, таращась на мышь. «Я нашел ее два дня назад. Правда, ничего лучше не бывает?» — сказал он. «Лучше просто некуда», — сказал я.